«Мне надо в туалет». «Конечно. Не могли бы вы подождать минуту? Здесь одни мужчины. Думаю, Бенни захочет проверить, все ли там в порядке». «Какое значение это имеет после всего, что...» Но инспектор встал и вышел из маленького кабинета. Бенни открывал дверь, готовясь встретить прибывших. «Бенни, ей надо в туалет. Он здесь справа». Инспектор открыл дверь и заглянул в маленькую комнату. Снова лил сильный дождь, стуча в крошечное высоко расположенное окно, через которое проникали сумрак и сырость. — Выключатель там, — сказал Бени, озадаченно глядя, как инспектор, протянув руку над зеркалом, выкрутил лампочку. Глава двенадцатая Министр юстиции выходил из палаццо Киджи в Риме, когда его остановили и задали вопрос. «Вы довольны, господин министр?» «Доволен чем?» «Результатами дела о похищении Бруномонти». «Разумеется, я рад, что жизнь жертвы спасена». Графиня Бруномонти вернулась к семье. «А полемика относительно того, как это удалось сделать?» «Какая полемика?» Некоторые утверждают, что освобождение было бы невозможным без выкупа. Но буквально за несколько дней до освобождения представитель семьи Бруномонти заявил в интервью, что они не могут заплатить. «Газеты сами решают, что им писать. Я не могу это комментировать». Тот же представитель утверждал, что они сотрудничают с государством и что государству, в свою очередь, следует сотрудничать с ними. Не понимаю, что вы подразумеваете под сотрудничеством. Мы освободили жертву и задержали трех членов банды. Сейчас мы должны отыскать и арестовать еще двоих, успевших скрыться. Простите мою настойчивость, но как вы добились освобождения? Была ли достигнута договоренность о выплате выкупа в обмен на жертву? После чего состоялись аресты. Задержанные дали показания. Уверен, вы понимаете, что пока я не имею права разглашать подобную информацию. Совершенно очевидно, что похищение людей до сих пор остается очень прибыльным делом. Общественность обеспокоена и не без причины, что похитителям позволят выйти из тюрьмы. Не кажется ли вам, господин министр, что это неправильно? Это дело завершено. Жертва спасена. Произведут арестов и у нас есть все основания надеяться, что информация, которой мы располагаем, приведет к поимке оставшихся преступников. Любые поправки в законодательстве должны приниматься в соответствующее время и в соответствующем месте. Мы уже обсуждаем изменения в области исправительной системы с учетом этого преступления, особенно того факта, что действовала целая группа преступников, и, следовательно, Оно может быть отнесено к сфере организованной преступности. При этом поправки должны, разумеется, быть одобрены Конституционным судом. Значит, те же правила должны применяться и в отношении коза Ностра Вполне возможно. Похищение людей – такое же организованное профессиональное преступление, как преступление мафии, оказавшись на свободе, Профессиональные преступники возвращаются к своей деятельности. И тем не менее... Тем не менее графиня Бруна Монти вне опасности. Поэтому, разумеется, я доволен.